Глава 18 «Мы обменялись рукопожатиями». Предвосхищая мой вопрос, Элвис махнул рукой в сторону парка. «Все вопросы потом. Постарайтесь не отстать». С этими словами он повернулся спиной к зданию и побежал в глубину сада. «Мы с Джейсоном рванули за ним». Пробегая по дорожкам сада, я все время ожидал криков преследователей и выстрелов в спину. Но все было тихо. Похоже, меня еще не хватились. Тем временем мы пробежали через большой парк и оказались перед высокой стеной. Элвис открыл небольшую калитку в стене, и мы вышли. За дверью нас ожидал автомобиль. Элвис запрыгнул на водительское место и включил мотор. Запыхавшийся Джейсон нырнул в машину за ними и жестом показал мне садиться. Я на секунду задержался. Закрыв калитку, я достал из кармана бластер и отработанным движением превратил замок в кучку оплавившегося железа. Дверь заклинила намертво. Теперь преследователям, если таковые и были, придется возвращаться и обходить весь особняк с парадного входа. Еще через три секунды я оказался в машине. Элвис рванул с места. Началась бешеная гонка по разбитым улицам города. К счастью, автомобиль был оборудован антигравом, так что мы неслись в полуметре от поверхности. О том, что этот бешеный полет не так уж безопасен, предупреждали только резкие толчки боковых тормозных двигателей, которые компенсировали занос при поворотах на узких городских улицах. Полет на высокой скорости по городу, на такое решится не каждый. Про себя я отметил, что Элвис ведет автомобиль четко и хладнокровно, как настоящий профессионал. Ну и компания у них тут собралась, подумал я. Когда мы удалились от штаб-квартиры Комитета общественного спасения, скорость автомобиля снизилась, и мы полетели в нормальном городском режиме. Атмосфера внутри автомобиля тоже разрядилась. Погони за нами не было, теперь можно было обсудить дальнейшие действия. «Слушай, Элвис, а может поднимемся повыше и рванем прямо в космопорт?» – спросил Джейсон. «Нельзя вам в космопорт, я ведь уже объяснял, там полно полиции. По местному каналу уже передали информацию о двух опасных преступниках, собирающихся произвести теракт на руднике». Ну, допустим, вашим горожанам мы пофигу. Вот если бы объявили, что мы украли из храма всю ткану, вот тогда точно можно рассчитывать на всенародное возмущение. Но не раньше. Что же вы такого плохого мнения о наших горожанах? Среди них встречаются очень приличные, интеллигентные люди. Давайте отложим дискуссию о моральном облике жителей Диметры на потом. «Нам нужно найти безопасное убежище на несколько дней. Джейсон вам все объяснил?» «Все под контролем», — голосом киношного спасателя ответил Элвис. «Я вас спрячу так, что ни одна полицейская крыса не найдет». Пока мы разговаривали, автомобиль остановился на окраине города. Перед нами возвышалась стена, ограждающая шоссе. Вокруг был пустырь и несколько заброшенных построек. Элвис попросил нас оставаться на своих местах, а сам вышел из машины и куда-то скрылся. Я воспользовался его отсутствием и обернулся к Джейсону. «Ну, рассказывай, как ты его нашел?» «О, это целая история!» «На историю у нас нет времени, давай конспективно!» Короче, когда вы с Ясутаки ушли к нему в кабинет, ко мне подошел мордоворот и пригласил пройти за ним. Отвел он меня в библиотеку, посадил в кресло, сунул мне в руки плейбой, а сам стал в дверях. Стоит и смотрит. Я посидел пару минут, полистал журнал, думал, он уйдет. А он все торчит в дверях столбом и всем своим видом показывает, что выходить отсюда мне нельзя. «Быстрее! Я же просил конспективно!» «Так я и рассказываю. Мне все это надоело. Я встал, подошел к двери, собираясь выйти. Тот стоит, как противотанковая надолба, и не шевелится. Тогда я популярно объяснил ему, кто он и кто я. Как миленький отодвинулся, объяснил, где найти Элвиса и предложил проводить. Я подробно проинструктировал его, куда он может засунуть свое предложение. Короче, Я отправился к Элвису, а Мордоворот остался читать по слогам «Плейбой». Кажется, это единственное чтение, которое ему по плечу.